16 Фёдор Известность Аспатова Фёдора носила сугубо специальный характер. Его знали и почитали в мире северных лагерей заключения. Знал его по тем временам и Славка Бенд. Начало его лагерной карьеры было простым. Шестнадцатилетним парнем Познакомился он с обаятельными взрослыми дядями и почему-то не отказался оказать ему слугу, постоять ночью в переулке, пока они будут заниматься своим делом. Но дело, которое затеяли дяди, получилось серьезным, с двумя убийствами, и Федору, несмотря на молодость и незначительную роль, дали серьезный срок. Было это в те времена, когда не особенно дорожили судьбой отдельной личности. Уголовная верхушка первого его лагеря отнеслась с интересом к столь молодому, но уже серьезному, многообещающему пареньку. Дело с убийствами, за которое он попал, здесь знали. Истинную же роль Федора разъяснить никто не мог. ибо обаятельные дяди были приговорены к высшей мере наказания. Через три года группа отпетых уголовников решила устроить побег. Предложили войти в компанию и Фёдору. Побег кончился неудачей. Фёдору прибавили срок. Вот тогда-то и созрела у него идея. Удрать во что бы то ни стало. Один раз его поймали через месяц. Три раза план раскрывали в самый решающий момент. Каждый раз он получал новую добавку. Амнистии проходили мимо него, ибо он уже приобрел славу рецидивиста. Весь лагерный мир с интересом следил за единоборством Фёдора с начальством, ибо для Фёдора это была игра в кошки-мышки со смертью. Любой конвойный мог, да и обязан был влепить ему пулю в затылок при какой-нибудь очередной попытке. Шёл год за годом. Фёдор давно уже считался настоящим уголовником в законе, Его относили к заправилам внутренней лагерной жизни, хотя он никогда не участвовал в подлостях, которые творила воровская верхушка над беззащитной сирятиной, но и никогда не приступал к пресловутого Воровского кодекса чести. Его неоднократно переводили из лагеря в лагерь, и лагерное начальство тоже относилось с определенным уважением к нему. Ибо этот большеголовый и мрачный заключенный предпочитал честную борьбу, предупредив, что все равно сбежит. Шел семнадцатый год его жизни за колючей проволокой. С маниакальным упорством Федор готовил очередной побег. И вдруг его энергия растворилась в пустоте. он получил амнистию. Какая умная голова ему ворожила, он не знал, ибо ни одного родственников живых на воле уже не было. Амнистия Федора ошеломила, ибо он потерял почву под ногами. Исчез смысл жизни. В бессонную последнюю ночь Он действительно впервые подумал, что на четвертом десятке жизни ничего о ней не знает. Он насмотрелся такого, что хватит на десять жизней, и не знает о жизни ничего. Он приобрел специальное знание людей и в то же время боялся людей с воли, Этих безукоризненных белоснежных почитателей законов, для спокойствия которых Федор семнадцать лет сидел за колючкой. Он был угрюм и за угрюмостью скрывал болезненное самолюбие.